Глава одиннадцатая Когда Грегори проснулся, в комнате стояла невыносимая духота, а всё тело было покрыто липким потом. Им же пропиталось всё постельное бельё. А будь у него волосы подлиннее, то их, скорее всего, можно было бы просто выжимать. Ужасное утро. Только на прошлой неделе, по просьбе Грега, Дрюнелл зарядил установленный в его комнате охлаждающий артефакт. «И вот на тебе, пожалуйста!» Всё опять разрядилось и издохло. И теперь от удушающей жары воцарившейся в помещении хотелось и сдохнуть самому. Грегори выругался сквозь зубы и рывком сел на постели. Прилипшая к спине простыня потянулась за ним. Он с отвращением оторвал её от себя и провёл по лицу ладонью. На коже остались крупные капли. «Чёрт возьми, это даже не парника, какая-то адова печка!» и только когда в дверь настойчиво постучали до грега дошло что стук он слышит не в первый раз а вероятно именно от него и проснулся часы на прикроватной тумбе показывали девять утра не то чтобы особая рань но так как ферт вчера раздобрился сразу на два выходных грегори вообще не собирался вставать сегодня раньше полудня забыться сном и тем самым отрешиться от всех проблем метод который прежде он искренне презирал и которым попав в прим пользовался до противного часто грег я знаю что ты там Стук не только повторился, но и дополнился голосом Эль. «Сардинес!» — простонал он, снова накрывая лицо, на сей раз обеими ладонями. «Чёрт её дери, она же тёмная, значит, должна быть по натуре совой. И если ей тоже дали выходной на службе, то какого чёрта она не спит?» И снова тук-тук-тук. «Грег!» Убрав руки от лица, он на мгновение вцепился пальцами в волосы. «Грег!» — повторилось из-за двери. Чёрт, почему именно она и именно сейчас? Грегори встал с кровати, поморщившись, натянул на потное тело сухую рубашку, оставленную с вечера на стуле, и пошлёпал босыми ногами к двери. Проходя мимо зеркала на стене, бросил взгляд на своё отражение и скривился. Да уж, с помятой физиономией и со слипшимися влажными волосами вряд ли его можно было принять за человека, только что вышедшего из душа. Ладно, плевать. Он распахнул дверь и наткнулся на крайне воодушевленное личико темной. Да они сейчас просто как чучело и красавица из одноименной детской сказки, только счастливого финала можно не ждать. Однако Кардинес Сардинес его в очередной раз удивило. На Грега она даже толком не взглянула, зато без приглашения шагнула в комнату, по-прежнему с энтузиазмом, блестя глазами, и чуть ли не на физическом уровне расточая жизнерадостность и жажду деятельности, от которых хотелось скривиться еще больше, чем от собственного отражения в зеркале. — Я вспомнила! — заявила Эль, широко улыбаясь. — Вспомнила! Вчера полдня гоняла в голове мысль и вспомнила! Грегори разжал пальцы, наконец отпуская ручку, и дверь медленно поползла на место, чтобы с тихим щелчком захлопнуться. кардинас успевшая забежать аж на середину комнаты, этого, кажется, даже не заметила. — Что вспомнила-то? — буркнул Грег, сунув кисти в карманы пижамных штанов. Потом подумал, что так натягивает ткань, рискуя продемонстрировать нежданные утренние гости то, что не надо, и вытащил руки обратно, скрестил их на груди. «Сёстры и братья!» К счастью, Тёмная едва не подпрыгивала от нетерпения и ничего не заметила. «Ну, понимаешь?» «Нет», — признался он. «Ну, послушай!» От переизбытка бурлящей в ней энергии Эль обежала по полу небольшой круг и снова остановилась, на сей раз ближе к Грегори. «Вот же...» «Мы вчера решили, что родственники могут обладать какими-то общими чертами. Ну, там, свойствами крови, строением органов». С надеждой заглянула в глаза. «Помнишь?» «Ну?» — хмуро бросил грек борясь с желанием отступить от неё подальше. Помимо прочего, в комнате было чудовищно душно и влажно. И запах, должно быть, стоял в соответствующей атмосфере. «Она что, не чувствует?» Однако Эль будто не только лишилась обоняния, но и заодно обзавелась туннельным зрением, потому что смотрела ему точно в глаза и словно бы не видела больше ничего вокруг. «Из всех жертв?» — с энтузиазмом продолжала Кординес. «Только твой Корлин был в возрасте за сорок». «Не мой». неважно важно», — Эль отмахнулась от его замечания, как от назойливой мухи. «Все остальные — молодёжь. А я знаю местную семью, у кого полгода назад утонул сын, а в скором времени бесследно пропала дочь и Я подумала, что если мальчик не сам утонул, а был одной из первых жертв нашего убийцы?» Грегори поморщился. «Так уж и нашего». Но Кординес, гонящаяся за полётом собственной мысли, его будто не слышала. «А что, если в таком случае и девочка не сбежала, как все решили, а тоже была убита, просто тело так и не нашли? А? Что тогда?» Высказавшись, она, наконец, замолчала, уставившись на него жадным взглядом. «Ну, прямо как щенок, ищущий поощрения». «Ну, похвали меня, похвали. Скажи, что я молодец. Ну, скажи». «Тогда...» — протянул грек и сам себя оборвал. Матерное слово, так и просящееся на язык, было точно не для ушей сардинес. А она вдруг моргнула, будто только что его увидела или, вернее, разглядела, нахмурилась и отступила. «Ты не заболел?» — аккуратные тёмные брови сошлись на переносице. «Выглядишь...» — у него дёрнулся уголок губ. «О, да, он знал, как выглядит и как наверняка воняет». Но Кардинос уже отвернулась от него и обвела растерянным взглядом помещение. В общем-то, у Грега всегда был в комнате порядок, но мокрая сейчас смятая постель явно перетягивала всё внимание на себя. Как он и думал, Эль задержалась на кровати взглядом. Но нет, не поморщилась и не бросилась вон из комнаты, как Грегори рассчитывал. Наоборот, сочувственно округлила глаза. «У тебя охлаждающий артефакт разрядился. Хочешь, я поправлю?» И Грег поймал себя на том, что не знает, что испытывает в этот момент больше. Желание вытолкать её за дверь вместе с её непрошенной помощью и сочувствием? Или же поцеловать прямо сейчас, снова? Выбрал в итоге третье. «В таком случае предлагаю навестить эту семью и обо всём расспросить. А пока я в душ». Эль просияла, как только что заряженный фонарик. «А я тогда займусь артефактом». Не то чтобы предложила, поставила перед фактом. Грегори дёрнул плечом, мол, делай что хочешь, и скрылся в ванной. Ему нужен был душ, и срочно, и желательно очень холодный. Плохая у него реакция на эту девушку. Просто отвратительная.